Глава 11. Я выше обычного мутанта. Выше альфы стаи и, скорее всего, на данном этапе сильнейший мутант в истории. Не считая, разумеется, Бога. Говоря это, он не показал ни единой эмоции. У меня есть способность лидера для носителей симбионтов. Сильнейшего, если так тебе будет понятнее. Это просто инстинкты. На этом старик замолчал. Словно ждал, что от меня последует вопрос. Но и я молчал. Правда, сам не понимал, почему. Правды я не боялся, да и его я не боялся, хотя понимал, он меня разорвёт в случае чего. Что бы там ни говорил. Воцарившаяся тишина длилась до тех пор, пока на крыше не появилось на одного человека больше. К нам присоединился официант из ресторана, где мы ужинали. Взъерошенный, рыжий, высокий и... какой-то пустой. Я не сразу обратил внимание на то, что у него творилось в груди, и увиденное мной вызывало массу вопросов, которые я не сразу решился озвучивать. Симбионт этого носителя, казалось, был мёртв. Его серые энергетические нити обволакивали сердце и еле-еле пульсировали. В них не было искры. Совершенно. И сердце, как мне показалось, почти не билось. Слишком медленно. Слишком медленно даже для человека. «Что с ним?» — поинтересовался я, как только юноша ушёл. «Почему он такой... мёртвый?» — ответил вопросом на вопрос Жожоба. «Да», — кивнул я, подтверждая его слова, — «он один из моих детей. Экспериментальных, разумеется». Старый мутант кивком указал мне на лавку, которую уже скрыл снег, падающий с неба хлопьями, и, дождавшись, когда я усядусь, продолжил. Если обычному человеку дать концентрированного симбионта, он просто умрет. Человеческий организм не способен выдержать такое усиление. Моментальное усиление, которое будто лавина изменяет организм. Я молча слушал, стараясь не засыпать его вопросами. Эдуард, которого ты сейчас видел, бывший дикий. Точнее, он был человеком, которого укусила матка. Вследствие чего? Он мутировал. «Вы так говорите?» — начал Яно тут же замолк. «Как будто это норма?» — продолжил он за меня. «Это норма, Ярослав. Каждый день кто-то умирает, кто-то кого-то убивает, кто-то обрывает свою жизнь самостоятельно, а кто-то, например, как ты, ходит на грани». «Почему я хожу на грани?» «Потому что о твоем секрете знают другие. Да, их мало пока что». Но они знают. Это опасное знание. И поверь, когда носителю, который знает про тебя, нужна будет услуга, защита или что-то еще, то... Знаниями, которыми он владеет, он и спасется, — закончил за него я. Он либо будет шантажировать меня, либо просто разменяет знания о девианте на что-нибудь другое, чтобы получить свою выгоду. Именно. Много таких носителей ты знаешь. «Двое мертвы, — начал считать я, — и если не считать вас, то четверо. Многим из них ты доверяешь?» Он начал кряхтеть, а затем издал какой-то непонятный звук. Я отрицательно мотнул головой, стараясь не задумываться насчет честности Виктории и Лааны. В Лене я не сомневался, как и в Эльвире, про кактуса и речи быть не может. Получается, мне что... «Убить мое начальство, чтобы они не воспользовались этими опасными для меня знаниями». Но к этой теме Жожаба больше не вернулся. До конца об Эдуарде он тоже не рассказал и вернулся к объяснению своей способности лидера. Он чувствует сильное существо рядом, чувствует существо, которое потенциально опасное для него. И этим существом, что неожиданно, был я. То, что ты, девиант, стало понятно с первого взгляда. Ты был представлен как новенький мутант в стане наемников. Грамотный, способный и очень умный. Сомнений в словах Ланы не было, пока я впервые не увидел тебя. И как проявляются ваши чувства?» Владимир Петрович в ответ лишь рассмеялся. «Кто будет рассказывать о своих секретах так просто? А, Ярослав?» Он запрокинул голову, облокотился спиной на скамью и продолжил. Далее сработала дедукция. «Сильнее меня ты быть не можешь. Способности мутантов тебе, будем уж говорить откровенно, посредственные. Ты больше универсальный мутант с когтями, чем что-то другое. И одновременно ты очень опасен для меня. И вы решили, что, исходя из всего этого, я могу быть только девиантом», — предположил я. «Именно. Был бы ты хоть обычным магом, я бы тебя одним взглядом удавил. Но нет». «Ты маг и мутант одновременно. Сильный, а теперь еще и со способностями жнеца. Подскажи, оранжевую жидкость ты не пил недавно?» Я честно помотал головой, а затем до меня дошло, что он меня развел. Он и не знал, нашел ли я что-то или нет, лишь предположил. И попал в самую точку, воспользовавшись тем, что я, скорее всего, верю его слову, «И верю в то, что он слишком много знает обо всех и вся». Старик тут же рассмеялся и порекомендовал эту жидкость спрятать подальше и лучше вне дома. А после слов про дом он посоветовал мне поторапливаться, потому что сегодня будет убит ещё один наёмник, и чем быстрее я начну работать, тем меньше жертв будет. Я и Анжела сидели в кафе возле нашего кафе, там, где я официально числился работником. Так, скажем, сидели в стане врага. Но нам важнее было, чтобы нас не отвлекали. На базе, увы, покоя бы не было, да и слишком много лишних любопытствующих ушей. Одних только взглядов Лена было бы достаточно, а дома была Аня, которой тоже незачем было знать о моей работе, учитывая, какая ерунда с ней творится. Но даже здесь, в тишине и покое, меня не отпускала идея с оранжевым концентратом, который прятался в моей сумке у меня дома. А еще у меня было аж два примера того, как эта субстанция подействовала на живого человека и на девианта, такого же, как и я. Мужчина, про которого говорила Аня, стал носителем. Странным, своеобразным, скорее всего, но не диким. А Аня же стала еще сильнее. Это ли, как там говорят некоторые, это ли не чудо? Если у меня организм выдержал действительно сильную вещицу, то разве она не выдержит концентрат другого типа? «Выдержит». «И почему я об этом думаю?» — спросил сам себя вслух. «Бред же». «Ты о чём?» — оживилась пси-волшебница с интересом, посмотрев на меня. «Обо мне думаешь?» Одного моего косого взгляда хватило, чтобы она умерила свой пыл и не совсем уместную фантазию. И благодаря тому, что я отвлёкся от мысли о концентрате, мы вернулись к нашему делу. На столе было разложено 10 маленьких папок. Внутри были лишь задания, фамилии и... «Чёрт, а Владимир Петрович оказал мне услугу. Он заблаговременно собрал всё воедино, и не надо было тратить время на поиск дополнительной информации. Десять дел, которые выполняли по поручению трёх семей», — начал я. «Владимир Петрович сделал нам подарок, выделил три семьи, в которых работали покойные. Одна семья нам с тобой известна Лосивы. Лосевы». «Истеричная Мария, я поняла», — с улыбкой на лице прокомментировала Анжела. Ты не представляешь, что с ней было, когда мы сели в поезд. Стоило мне упомянуть, что от меня избавляются, как она сложила 2 плюс 2 и начала самую настоящую истерику. Что вас отправляют на убой, и не стоит надеяться, что вы вернётесь обратно? Именно. Она предполагала сойти с поезда на первой же станции, и лишь спустя пару часов у этой девушки хватило извилин, чтобы попросить у вас помощи и защиты». «Давай мы не будем сейчас говорить о командировке. Хорошо?» Я перебил её, хотя по ней видно было, что она не договорила. «Вторая семья — семья Гнездиловых. Такие же маги огня, как и Лосевы. А вот третья семья не подходит». «Почему?» Анжела попыталась изобразить удивление, хотя по ней было видно, что ей не особо-то это и интересно. «Все маги — семья Рудковских». Я приветливо улыбнулся официантке, которая замерла возле нас, машинально посмотрел на её сердце, отметил, что она не носитель, и то, что девушка сейчас услышала от нас, ей безразлично и непонятно. «Можно чизкейк, пожалуйста?» Блондиночка кивнула, мимолетно посмотрела на Анжелу, которая буркнула себе под нос, что ей ничего не надо, и убежала выполнять заказ. «Рудковские не являются псимагами», убедившись, что нас не услышат, ответила на это Анжела. Я знаю эту фамилию и знаю их семейство. Оно небольшое». «Можно ли обмануть магов, выдавая себя за других?» Вопрос был скорее адресован самому себе, потому что ответа от Анжелы не было, а я увяз в своих мыслях. Скорее всего, это было ерундой, а здесь в деле лишь опечатка. Какой мутант будет разбираться в чьем-либо досье? А может, наемник, который погиб и выполнял задания у этой семьи, сам не знал об их способностях? Нет, тоже ерунда какая-то выходит. Жожоба ведь прекрасно осведомлён о положении дел, что убийца — маг огня. Зачем он подсунул мне именно эту папку? Понимая, что он сам по себе человек-загадка, видимо, он захотел, чтобы я акцентировал внимание именно на этом семействе. Или же я положу сущности на пустом месте? «Сколько магов в семье Рудковских?» — спросил я Анжелу, когда мне принесли десерт. «Всего шесть». Анжела явно нацелилась на мою еду. Ее глазки заблестели, а рука потянулась за ложечкой. А ведь сказала, что ничего ей не нужно. Пятеро взрослых и единственный наследник. Его я никогда не видела, но вот главу рода... Да, тот еще нехороший человек. Война с ее ложечкой закончилась успехом. Она так и не смогла добраться до чизкейка, и я, довольно уплетая угощения, начал расспрашивать девушку о том, почему она так нелестно говорит о другом аристократе. Всё оказалось проще простого. Надменный павлин, и этим всё сказано, его семья занималась организациями праздников, и только глава рода мог питаться энергией от других людей. Остальные — просто слабаки, от которых не было толку ни в бизнесе, ни в бою. Про юношу слухов было много. Такой же надменный, как и его дед, только трус трусом. В детстве мучил людских детей, пытаясь питаться их страхом. Затем трижды был под следствием блюстителей кодекса из-за перенасыщения артефактом, и последний привод был до операции. Он требовал принять его в гильдию наемников, оскорбляя тем самым свою семью, но его так и не приняли. «По идее», — протянул я после такого подробного ответа, «он очень подходит на роль убийцы». Все убийства подлые, без помощи магии или его физического воздействия. Плюс наемники оскорбили его тем, что не взяли к себе и, скорее всего, называли слабаком, от которого им не будет толку. «Все три наемника из разных гильдий», — запротестовала Анжела. «Я сомневаюсь, что у него хватило бы мощи толкнуть балку. Максимум — спичку зажечь». «Ты не видела, значит, не знаешь», — не согласился я с ее категоричным ответом. Я не видела конкретно, что может этот наследничек. Анжела всё же успела слопать последний кусок. Но я видела, как пользуется магией его отец. Он был у нас в гостях года два назад, а может и больше. Они повздорили с моим отцом насчёт силы. Слова моего покойного отца я прекрасно помню, даже несмотря на давность события. Она сделала строгое лицо и немного басисто произнесла. «Ты еле-еле спичку можешь зажечь». «О какой мести ты говоришь, жалкий червь?» «Покойного?» — удивился я, игнорируя ее клоунаду. «А кто был тогда у Лааны в кабинете?» «Покойники», — сухо ответила Анжела. «Для меня они умерли, и умерли навсегда. Если у меня появится шанс отомстить за их предательство, я это сделаю. Обязательно сделаю».